«Филипп!» – ее голос чуть надломился. Она надела кольцо обратно на палец и выпрямилась. «Я с радостью расскажу тебе мою историю. Тетя Мили и Лин ее уже слышали. Пьер помог мне выбраться с пляжа. Там была пещера, в которой мы прятались, пока стрельба не стихла». Я очень сильно подвернула лодыжку, пришли немцы и обыскали берег, но нас не нашли. Когда они ушли, мы вернулись в шато. Я была вся мокрая и замерзшая, и у меня начинался жар. К тому времени, как явились немцы, у меня уже была сильная лихорадка. Пьер сказал им, что я Энни Джойс, что я живу здесь 10 лет со своей престарелой кузиной, которая только что умерла. Он сказал, что тут была и другая англичанка, но та, что бежала, когда услышала о приближении солдат. Они прислали врача смотреть меня, и он сказал, что у меня двусторонняя пневмония, и меня нельзя перемещать. Очень долгое время я болела. Они оставили меня в покое. Но когда я поправилась, они отправили меня в концентрационный лагерь. Но там я опять заболела. и мне позволили вернуться назад. Вот и все. Я просто жила там с Вером и его женой. К счастью, кузына Тереза всегда держала в доме небольшую сумму денег. Мы постоянно находили их в разных местах. В мешочках с лавандой, в подушечках для булавок, между страницами книг, свернутыми трубочкой и засунутыми в ее шлепанцы. Но когда они стали подходить к концу, я почувствовала отчаяние. «Почему вы ни разу не написали?» «Я боялась. Они оставили меня в покое, да, и я не хотела делать ничего, что могло бы их насторожить. Но все-таки я написала дважды, когда Пьер сказал, что есть шанс переправить письмо контрабандой». «И вас очень удивляет, что эти письма не дошли?» «О, нет, я знала, что это был только шанс». Затем неделю назад мне предложили возможность переправиться самой. Мне пришлось отдать все оставшиеся деньги кузины Терезы, но я решила, что дело того стоит. Я высадилась в Англии с пустым кошельком, если не считать пятифунтовой банкноты, которую взяла с собой. Сейчас от нее осталось лишь небольшое количество мелочей, так что, если ты хочешь меня выдворить, боюсь, тебе придется снабдить меня средствами, пока мистер Кодрингтон не вручит мне мои собственные деньги. Филипп обдумывал это с холодной яростью. Он не мог выгнать ее без гроша, и она это знала. Но каждый час, что она проведет под его крышей, будет укреплять ее притязание. Если же он сам съедет, да будь он проклят, если покинет Джослин Холд ради Энни Джойс. «Деньги Анны?» — поспешно сказал он. и немедленно прозвучал ее ответ. – Мои деньги, Филипп.